Глава шестая На берегу я засомневался, можно ли мыть такую крохотную малышку в простой воде. Наверное, будет холодно. Может, развести костёр и нагреть? Надо бы проверить. Посадив ребёнка на траву, я подошёл к воде и опустил в неё руку. Тёплое, как парное молоко. Будто весь день была жара. Жара. Можно и ребёнка помыть, и самому искупаться. Обернувшись, я похолодел. Агнес на месте, где я её посадил, уже не было. И это у реки ночью. Джессика, оглядывая тёмные кусты, позвал я девочку. Не видела сестрёнку. Девочка в это время пыталась отнять у рычащей собаки нечто похожее на светлую палку. На миг ребёнок отвлёкся, и пёсель, воспользовавшись моментом, счастливо ускакал в сторону замка. «Ты её не видишь?» – отдуваясь, уточнила Джессика. «У меня спина похолодела. Малышки и правда нигде не было». «Вот дурак!» – ругнулся я, не переставая искать ребёнка. «И чего вдруг взбрело в голову идти купаться посреди ночи?» Ну, сосала она свой палец. но ну, грязной. Судя по привычке, она раньше это делала, и всё же жива здорова. Продержалась бы ещё одну ночь, а вдруг её при славутуё обратно нёс? "Пап!" крикнула Джессика и снова повторила: "Ты что, потерял Агнес?" "Да, виновата признался я, и тут же, чтобы успокоить девочку, убедительно добавил: "Не волнуйся, я её найду. Что бы ни потребовалось, я «посмотри туда», прервала она меня и указала вверх. Над нами громыхнуло, в чистом небе что-то сверкнуло. Запрокинув голову, я застыл на месте, наблюдая, как медленно парит малышка в паре метров над землей. Вокруг девочки, будто мыльный пузырь, в свете двух тонких зеленых лучей поблескивала призрачная сфера. Она переливалась разноцветными искрами и вдруг лопнула, осыпав меня чем-то похожим на конфетти. Ребёнок упал мне на руки, и я обрадованно прижал её к себе, с улыбкой пожурил: "Разве можно так пугать дядю?" Я только отвернулся, а ты решила полетать. В этот момент я увидел бегущего Джонатана, а от его тела вокруг разлетались неоновые искры. Будто передо мной не юноша, а человек-молния. Одна из них летела в нашу сторону. Улыбка сползла с моих губ, и я медленно прошептал: "Полетать". Растерянно моргнул, осознавая увиденное, а когда открыл глаза, надо мной склонились все трое детей: высунувший язык Пёсель и даже незначительно заинтересованный скелет. Было холодно. и мокра. Я догадался, что потерял сознание и упал в воду, а дети меня вытащили. Шевельнулся, но в теле разлилась неприятная слабость. Вряд ли сейчас удастся подняться. Возможно, это последствия шока. И неудивительно. Вицкилета, который своим лазерным взглядом поднимает людей в воздух и порнишки, разбрасывающегося широкими молниями, Кого угодно озадачит до обморока. «Что с ним?» – деловито спросила Джессика. «Почему он упал?» «Может, устал», – вежливо предположила собака. Решил прилечь отдохнуть и незаметно уснул. И хитро подмигнула скелету. «В воде», – выгнула бровь девочка и укоризненно посмотрела на брата. «Может, ты в него попал?» Парень столкнул кулаком по своей ладони и процедил: "Я решил, что он Магнус". Как увидел Агнес над землёй, подумал, что они снова прорвались. Иначе зачем Герман щит активировал? Да и вопьёсень Лаврентьевич шантажировал. Здала животное Джоссика и вытерла влажный лоб. Этот интригат стащил из Кирета берцовую кость. Мне не удалось отобрать. Почему ты это сделал? — рассердился на собаку Джонатан. «А надо было позволить непрекаянной душе утопить Агнес!» — театрально взвыл Ата. «Агу!» — вытянув палец изо рта, лукаво произнесла Агнес. «Пожалуйста!» — тут же заулыбался Песель и вновь замахал хвостом. «Да не собирался я ее топить!» — едва ворочая языком пояснил я. «Помыть хотел!» Она грязных пальцев изо рта не вынимает. Разве вы не видите? — У нее зубы режутся, — взяв ребенка на руки, нехотя пояснил Джонатан. — И к вашему сведению, Агнес боится воды. Разве Джессика вам не сказала? — Я забыла, — виновата пролепетала та. Повернувшись к средней сестре, парень холодно бросил. — Притащила в шаад игрушку, так следи за ней. Игрушка. Я разозлился настолько, что удалось преодолеть слабость и подняться. Пошатываясь, надвинулся на Джонатона. А теперь послушай меня, парень. Я понятия не имею, что происходит, но знаю одно. Вы несовершеннолетние, и по каким-то причинам рядом с вами сейчас нет родителей. Поэтому я останусь здесь, пока кто-то из них не вернётся. Буду заботиться о вас и защищать, оберегать, потому что даже обладающие суперспособностями дети всё равно остаются детьми. Ясно? Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом коротко усмехнулся. Что ж, рискните. И развернувшись, понёсся с сестрёнкой к замку, не оборачиваясь, Джонатан добавил: Кстати о суперспособностях, К утру ваша слабость пройдет. Я лишь головой покачал. Так я действительно получил магический заряд? За детьми весело поскакал Песел Лаврентьевич, а следом, заложив руки за спину, задумчиво побрел скелет. Я взял девочку за руку и, опасливо оглядевшись, повел ее домой. Дети отправились спать в одну из комнат. Я же расположился на диване с драной обивкой И закрыл глаза. Утро вечера мудренее, как говорится в сказках. И раз я попал в одну из них, то последую этому совету. Всю ночь мне снились танцующие скелеты и огромные шары, похожие на мыльные пузыри. Они лопались один за другим, и на меня всё падали и падали дети.